День седьмой. Аркадий Андреевич стоял у окна. Он курил в открытую форточку и выгонял дым наружу, смешно, по-подростковому махая ладошкой, чтобы не учуяла мама. Ну да, курить ему нельзя. А кому можно? Хотя сам, конечно, понимал, что три пачки сигарет в день — это, несомненно, перебор. В Москве был праздничный апрель каких никогда еще нигде не случалось. Только и разговоров было. Гагарин, космос, поехали. И с погодой в тот день повезло. И люди улыбаются, автомобили сигналят. Особенный праздник какой-то. Даже Аркадий Андреевич чувствовал внутреннюю гордость. Понимал, что и он причастен. Не конкретно, конечно, но как представитель всего могучего советского народа, Все-таки мы первые обскакали американцев этих. Закашлялась мама, и Аркадий Андреевич, выгнав весь дым, закрыл форточку на шпингалет и подошел к ее постели. Софья Сергеевна болела. Артрит точил ее суставы, то чуть отпуская, то вгрызаясь с новой силой, раздувая до красноты колени и не давая возможности встать. Она теперь часто вспоминала бабушку, которая тоже маялась суставами, делала травяные припарки и прикладывала лопух и капусту, чтобы оттягивала боль в непогоду, но к старости и сама совсем расклеилась. Вроде и времени столько прошло с тех пор, а ничего спасительного от артрита так и не придумали. Те же вечные капустные листья да лепешки из меда с мукой. Но Аркаша, слава богу, стал делать какие-то уколы, которые на время снимали воспаление и облегчали боль. Они были довольно едкими и болезненными, и Софья Сергеевна невообразимо морщилась, когда Аркадий медленно, вроде как растягивая удовольствие, вводил ей лекарства. А на вопрос «Что у тебя с лицом?» получал от нее неизменный ответ. Простое еврейское лицо, не удивляйся. Проснулась. Ты как? Давай я тебе давление померю. Аркадий Андреевич сел у кровати, поправив сполшее одеяло. Аппарат был наготове. Аркадий приладил манжет на руку и сосредоточенно стал нажимать на грушу. Потом вынул стетоскоп из ушей и улыбнулся. Ну вот, все хорошо. «Так что ж ты мне не говоришь, сколько?» «Мне надо знать. Это моё хозяйство, как-никак», — возмутилась Софья Сергеевна, с усилием повернулась на бок и попыталась сесть. Сил уже совсем не хватало. «140 на 85. Для тебя вполне нормально. Давление давление, а как ты сама себя чувствуешь?» — спросил Аркадий. Довольно застойно. Очень устала от всего этого. Когда Лиза придет? Уже пришла, они с Идой на кухне готовят что-то. Гришка с Вовой и Майкой еще не вернулись. Вся Москва гуляет, праздник все-таки, дал полный отчет Аркадий. Майка одна пошла, без ухажоров? поинтересовалась Софья Сергеевна. «Не знаю. Взрослая уже. Пусть сама решает, что мы лезть будем», — сказал Аркадий. «Ну ладно, разберется. А что там по телевизору? Включи, пожалуйста». Софья Сергеевна надела очки и устроилась поудобнее в подушках. Диктор торжественно вещал про подвиг, про первого советского человека в космосе. Потом показали сурового королева потом Гагарина, потом жену Гагарина, в очочках, остроносенькую и его двух маленьких дочек. Голос у Гагарина был приятный, тихий. Держался он просто и спокойно. Посмотри, какая улыбка у него обаятельная, Аркаш. Как много это значит. Какой естественный мальчик, ни капли снова. Нравится он мне. Настоящий. «О, вы, я слышу, тут уже вовсю разговариваете?» На пороге появилась Лиза, не злобинской породы, рыжая, уже чуть в серебро и очень похожая на мать. «Новый фартук, Лизок?» — спросила мама. «Ага, надела похвастаться. Красивый?» Она модельно прошлась перед кроватью, демонстрируя синий фартук с аппликацией из разноцветных человечков, держащихся за руки, как на гирлянде. «Шикарный! Просто блеск!» «А где с домиками, мой любимый?» — спросила Софья Сергеевна. «Я его Клавдии подарила, когда она в гости приходила. Помнишь, на той неделе? Ей приглянулся, я и отдала». Еще она не волнуйся, это ж мне в радость. Как будто тебе на работе дел не хватает, удивилась мать. Как ты еще на шитье время выкраиваешь? Вот именно, выкраиваю и шью. На работе ж одни опыты до бумажки, а я рукоделить люблю. Ты же знаешь, мам. Ну ладно, тебе чаю налить или обедать сразу будешь? Уже почти все готово сказала Лизавета. «А что вы там наготовили? Сегодня ж праздник большой. Ида пирог с капустой поставила, борщ и жаркое с картошкой и черносливом. Чем плохо?» «Кто ж говорит, что плохо?» ответил Аркадий. «Надо еще вина купить. Отмечать так отмечать. Есть у нас бутылочка, не волнуйся. У нас же стратегические запасы». Лиза уже открыла резные дверцы старинного буфета и стала чем-то звякать. Вынув часть банок с запасами на пол, она потянулась куда-то вглубь, словно собираясь влезть в нору, и вынула оттуда бутылку Ахашени. «Ну вот, я же говорила», — обрадовалась Лиза. Аромат пирогов уже заполнял комнату, силой проникая в ноздри и будоражи еще не проснувшийся с завтрака голод, который постепенно начинала себе напоминать. «У меня все готово», — сказала Ида с порога. «Скоро наши голодающие придут. Раздвигайте стол, будем сегодня обедать в гостиной». Дала она указание и вновь исчезла на кухне. Лиза с Аркашей сразу засуетились. Аркадий вынул из-за буфета специальную вставную панель для увеличения стола, стал пыхтеть над ним — Тот недолго сопротивлялся и, наконец, разъехался. Сразу стал солидным и значительным, а когда Лиза прикрыла его большой льняной скатертью, то к чувству голода сразу присоединилось и праздничное настроение. Тарелки, кузнецовские, фамильные, сохраненные, хоть чуть и уменьшившиеся количеством за сто лет, были тоже вынуты на свет Божий из недр буфета. Лиза выдвинула супницу, чуть колеблясь. Надо, не надо. Не любила она супницы. Лишняя вещь какая-то. Место много занимает, да и суп в ней моментально остывает. Покрутила ее, подвигала, будто примериваясь. Но вытащила тоже. Пусть красиво будет. Блюдо огромное с верхней буфетной полки, чуть позвякивая, вытянуло. С маленький аэродром для пирога, чтоб лежал во всей красе, а не пирамидкой на простой тарелке, раскрошившись и потеряв внушительность и солидность. Вся посуда наконец была перенесена и расставлена на столе. Лиза перестала суетиться в гостиной и пошла на кухню. Софья Сергеевна села, собравшись с духом и силами, поставила по одной распухшие ноги на пол и застыла привыкая к новому положению тела. Боль стекла вниз, ноги запульсировали, проталкивая уставшую кровь к ступням. Посидев минут пять и морально подготовившись к переходу к столу, она, наконец, решилась, вставила ноги в растоптанные теплые тапки, жившие с ней вот уже лет пять, и сказала, улыбнувшись, «Ноженьки, как в божьих ручках». «Аркаш, пойдем. «Отведи меня, пожалуйста, сяду к столу», — позвала Софья Сергеевна сына. Он подал ей обе руки и поднял, прижав к себе, чтобы она обрела равновесие. Мать снова закрыла глаза, прислушиваясь к себе. «Шаг, еще шаг, и гримаса боли». Софье Сергеевне казалось, что так должна была передвигаться русалочка, когда ее только-только превратили в человека. «Бедняжка. Как же она мучилась, наверное». Вдруг пожалела она ее. Дорога от кровати до стола далась непросто, но Аркаша всегда настаивал на том, чтобы Софья Сергеевна двигалась, хоть немного, но обязательно каждый день. Без этого никак». «Ни одно лекарство не поможет так, как движение». Она села за стол, и Аркадий выдал ей положенные таблетки. «У меня такое ощущение, что мне дают все лекарства, которые мне прописали с самого детства». «Ну что ты, мама? Не так уж много ты принимаешь. Это лишь самое необходимое», — улыбнулся Аркадий. «Садись поудобнее. Откидывайся». «Откидываться мне еще рано», — улыбнулась Софья Сергеевна. «Ну и шутки у тебя, ей-богу». Аркашов восхищался маминым чувством юмора. Зазвонили в дверь. Видимо, с гуляния пришли и ребята с Майей. Женщины заходили туда-сюда с блюдами, начали накрывать на стол, а Софья Сергеевна расставляла еду по своему разумению. Пирог в самом центре. Не каждый день в семье пекутся пироги, только по праздникам. Рядом красивая вместительная супница на целое ведро борща с гордо торчащим половником, хлеб на салфетке, масло, селедка с лучком и картошкой. «Аркаш, можно тебя на минуточку?» В комнату заглянула Ида. Аркадий вышел, оставив Софью Сергеевну вносить последние штрихи в расстановку блюд на праздничном столе она несколько раз уже меняла положение хлебницы, щупала супницу, не остыл ли борщ, перемешивала ложечкой сметану, выстраивала по одной линии фужеры, чтоб как на военном параде. Селедку не трогала, боялась запачкаться, руки потом не отмоешь. Еще раз оглядела стол. Когда еды достаточно, пьяных никогда не будет. И еще важно всегда правильно подбирать размер рюмок. Так ее еще бабушка научила. Потом снова потрогала супницу. Аркаш, где все? Что вы меня бросили? Борщ стынет! Крикнула наконец Софья Сергеевна. Аркадий появился, но не сразу. Будто был занят чем-то важным, и его оторвали. Он выглядел сильно растерянным и даже немного взволнованным. Там такое дело, мам зинаида приехала зинаида господи зачем всполошилась софья сергеевна позови ее сюда не надо она не в духе мы сами все решим тебе совсем ни к чему волноваться аркадий попытался успокоить мать но та настаивала на своем аркадий не надо меня отгораживать от жизни Если я лежу, это еще совсем не значит, что я ничего не чувствую и не понимаю. Позови всех сюда, и мы поговорим. Зачем шушукаться за моей спиной? Меня не надо заслонять от проблем. Я должна быть в курсе семейных дел, как ты этого не понимаешь. Аркадий Андреевич вздохнул и вышел в прихожую. Софья Сергеевна еще раз машинально пощупала супницу, Но борщ безвозвратно уже остыл. Придется снова греть. Не, кстати, подумала она. Дверь открылась, и в комнату, вроде как с опаской, сначала вошел удивленный, скорее даже ошарашенный Володя, крупный, кажущийся намного старше своих десятилетних ровесников. За ним Григорий, отсекающий сына от нежелательного контакта с совершенно чужой для него женщиной собственной матерью, давно его бросившей. Потом расстроенная Майя и, наконец, Зинаида. За ними Аркадий с Идой и Лиза, которая плотно закрыла за собой дверь, словно там были еще желающие поучаствовать в семейном разговоре. Зинаида, Володина мать, отошла чуть поодаль, встав лицом ко всем, как на суде, готовая нападать и защищаться плакать, скандалить, просить, умолять и добиваться своего. Ее довольно мощный зад отражался в зеркале. Она стояла устойчиво и нерушимо, заняв плацдарм, с которого хорошо просматривался многочисленный вражеский лагерь бывших родственников. Боевые химические кудри велись до плеч, руки беспокойно шарили по бокам. Даже по отражению сзади было видно, что есть в ней какая-то тупая насупленность и озабоченность. Ее сын сел на кровать к прабабушке, в надежде именно там, рядом с ней, найти защиту. «Здравствуй, Зина», — первой начала Софья Сергеевна. «Давно ты у нас что-то не показывалась? Больше девяти лет уже. Случилось что?» понадобились. Софья Сергеевна старалась звучать как можно более спокойно, чтобы задать разговору нужный ход, без злобы и раздражения, а так, вполне буднично и бытово, вроде как обычное дело. Вышла мамка за порог и вернулась через девять лет. Голос все равно немного дрожал, хотя слышал это только Аркадий. Я за сыном. Просто ответила Зина, будто пришла в магазин купить чего-нибудь к обеду. Она сильно изменилась за эти годы. Расплылась, обабилась, хотя была еще совсем не в годах, сильно подурнела. Раньше в ней была какая-то интересность и авантюрность, быстрота, смешливость и звонкость. И коса до пояса, и глаз с хитрецой, и ловкость в движениях, И смех, такой заразительный и необычный, что Гриша влюбился тогда в вагоне метро на маяковке именно в смех, не видя еще саму девушку. Смех был очень музыкальный, словно играли на волшебном инструменте, и в то же время совсем естественный, не наигранный, а льющийся из души. А потом оказалось, что душа-то трухлявая. Поначалу все было как у людей. И свадьба шумная, и комната отдельная, и без скандалов, и забеременела Зина почти сразу. Но как Вовку родила, сразу решила, что долг свой природный отдала, хватит. Кормить отказалась, грудь перевязала, сына около года потютюшкала, да и решила, что все, достаточно. Стала вовку чаще оставлять на мужа и уходить куда-то якобы в поисках работы. Вела себя странно, словно покосилось внутри у нее что-то, оборвалось с рождением этого ребенка, надломилось. Вылезли наружу скрытые повадки, припрятанные до случая. Чаще молчать стала, думала о чем-то своем, а смех ее, распрекрасный, и вовсе перестал слышаться. Однажды вообще не вернулась домой. День ее не было. Два. Неделю. Гриша забегал по милициям, больницам и моргам в поисках Зинаиды, когда, наконец, она прислала домой дней через десять многословную телеграмму. «Уехала в Ленинград. Тычика. Не вернусь. Тычика. Зина. Но вот вернулась». «Я за сыном», — повторила Зинаида. «Добро мне отдадите, судом отобью». «Ты хоть помнишь, как сына-то ты — спросил Гриша. «Вроде матерью называешься». «Да уж, конечно. Другой мамки у него не будет, это правда. Пожил с вами, теперь мой черед. Нужен он мне. Люблю я его». «Так нужен или люблю?» — спросил Аркадий Андреевич. «А вы к словам, товарищ, не цепляйтесь», — огрызнулась Зинаида. «Люблю. Он мне сын родной. Нужен, скрывать не стану. Надо хозяйство поднимать. Под Псковом дом у меня. Одна не справляюсь, а у меня две дочки еще, близняшки». «Так ты сына в Батраке, что ли, зовешь?» — сказала Софья Сергеевна. «Сама и спроси его». «Вот он, тут, знакомься. Володя и звать!» Она тронула Вову за руку и вывела из-за своей кровати. «Вот, Вовочка, это мама твоя, Зина. Ты большой уже, скажи, хочешь ли поехать к ней и жить?» Володя поджал губы, словно от обиды, и снова сел на кровать рядом с прабабушкой, вдруг совсем по детски обхватив ее и прижавшись к ней всем телом не отдавай меня никому ну пожалуйста не отдавай я буду себя хорошо вести обещаю шептал он ей всхлипывая зина ты слышала ребенок не хочет сказала ида ты думала что можно так прийти забрать человека будто он игрушка ненужная как тебе такое в голову пришло Или научил кто?» «В любом случае, ты его спросила, он тебе ответил», — произнёс Григорий. «Хозяйство поднимать, мужика найди, а не сына десятилетнего пользуй. Не отдам, даже не мечтай. Что вообще за странный разговор? Будто ты нам в долг дала, а теперь его отдавать пора. Ты в своем уме? А я свои материнские права знаю и право имею», — взбудоражилась Зина. Я предупредить вас хотела, что сына все равно отберу. По судам затаскаю, но своего добьюсь. Он мой, законный. Шла бы ты, Зинаида, тошно тебя слушать, произнес Аркадий Андреевич, открывая двери из комнаты в прихожую, будто стараясь выветрить застоявшийся воздух. Разговор, как говорится, не пошел. Зря ты глупость эту бессмысленную затеяла. Сын и не знает тебе. Не видел за эти девять лет ни разу. Ты думала, придешь и тебе сразу ребенка на поводке отдадут? Как была дурная башка, так и осталась, уж извини меня». Зина метнула колючий взгляд на Аркадия Андреевича, сделала несколько шагов от зеркала в сторону двери и вдруг бросилась к сыну и шумом плюхнулась перед ним на колени. «Сыночка, милый!» «Неужели ты меня совсем не помнишь?» Володя вздрогнул и отодвинулся от нее. «Я же мама твоя родная! Вспомни! Поедем со мной. Там хорошо. Речка. Ребята рыбачить научат. За грибами ходить будем». Она цеплялась за него, обирала что-то на его кофте, отряхивала какие-то невидимые крошки со штанов и по собачьи заглядывала в глаза. Я ж души в тебе не чаю. но хватит, Зин, хватит. Чтобы души не чаять, надо ее как минимум иметь, сказала Софья Сергеевна. Ты мне мальчишку совсем напугала. Дрожит весь. И ведешь себя по-глупому. Он ведь не знает тебя. Не знаком. Как пропала тогда, так Вова и лишился матери. А Гриша его выхаживал, когда тот болел. Растил и любил. Из-за себя, и за тебя. Зачем ты сейчас пришла? На что надеялась? Давай без скандала разойдемся. Ты к дочкам в Псков свой, а мы уж тут как-нибудь. Чужие мы тебе. Совсем чужие. Чужие. Точно чужие вспыхнула снова Зина. «Вот и не стану я у чужих сына родного оставлять, слышите? Не стану! По суду отберу. Наш советский суд во всем разберется. Он не даст мать в обиду. Попляшите еще у меня!» «Уходи!» «Слышишь? Уходи!» Григорий вплотную подошел к Зинаиде и прошипел ей прямо в лицо чтобы я тебе больше никогда не слышал, никогда, а сына не отдам. И точка. Он шел на нее спокойно и жутко, оттесняя к двери. Шел, надвигаясь, как грозовая туча, от которой невозможно спрятаться. Шел, как на врага, который захотел отобрать сына. Наконец он протолкнул ее в прихожую, как пробку в бутылку, Остальные сразу засуетились и пошли за ними. Софья Сергеевна осталась вдвоем с Володей. «Ничего, Вовочка, не бойся. Не отдадим мы тебя никому. Зато маму хоть увидел. Хорошая она у тебя, путевая просто. Какую ни есть, мать всегда любить надо», — спокойно говорила Софья Сергеевна сильно испуганному правнуку. «А зачем тогда она меня бросила?» «Разве хорошо это детей бросать?» Всхлипнул Володя. «Нехорошо, конечно. Что уж тут скажешь?» Вздохнула Софья Сергеевна. «Но, значит, обстоятельства у нее так сложились. Мы ж всего не знаем и осуждать не можем. Ты, главное, помни, что она твоя мама. Никакая не мама». «Баба Ида моя мама, Лиза моя мама, ты моя мама, Майка тоже мама. У меня много мам, мне новых не нужно», — бурчал Володя. «Ладно, милый, не переживай. Все хорошо. Ты проголодался? Как погуляли-то?» Софья Сергеевна старалась перевести разговор на другую тему. «Хорошо. На Красную площадь ходили. «Народу там!» Никогда столько не видел. Все кричат, поют, даже обнимаются. Довольные все. Вечером, наверное, салют будет. Обещали. Вовка рассказывал громко, немного восторженно, словно на уроке отвечал домашнее задание, которое выучил на отлично. «Мы же первые в космосе, бабуль». «Первые. Ты понимаешь, какие мы великие молодцы!» Мы, наверное, теперь самые главные в мире. Как же не понять? Понимаю и горжусь очень. А скоро на Луну полетим, а потом на Марс. Я теперь знаю, кем стану, когда вырасту. Космонавтом. Вовка подбежал к зеркалу и начал с скороговоркой говорить. «Внимание, внимание! Работают все радиостанции Советского Союза!» «Важное сообщение, важное сообщение! Сегодня в 10 часов 15 минут по московскому времени совершил посадку советский космический корабль «Красная звезда» с человеком на борту. Этот человек — капитан корабля Владимир Григорьевич Незлобин, который живет в Москве в Малом Власиевском переулке. Он жив-здоров» и передает привет всем своим родным.